Глава тридцать Метка. Настроение было... странным. Алекс проснулся от неприятного чувства. Сел, прислушался к ощущениям. Позднее утро еще не перешло в день, но с улицы уже наносился шум голосов и далеких строительных работ. «Сколько же я провалялся!» — подумал он, и только в этот момент понял, в чем причина странного настроения. «Никуда не надо торопиться!» От этой мысли Алекс немного растерялся, а затем улыбнулся. И действительно, прямой угрозы лагерю не было. Возможно, где-то по округе шатается бывший вожак Хранцев и воет по ночам на черное небо. Но люди вооружились и ружьями, и датчиками, которыми засеяли всю территорию. А большой запас пуль позволил не экономить на тренировках. И многие из бойцов уже научились стрелять по быстро двигающимся целям. Алекс потянулся, медленно встал и задумался, чем заняться. Планов было громадье, но спокойное утро и расслабленное настроение словно предлагали никуда не нестись, а заняться чем-то интересным. Впрочем, выбор был очевиден. Хотя не все вопросы можно решить с помощью силы, но, как ни крути, уровень решает многие задачи. Если не глобальные, то и точно. Например, набить морду керху. Во всеоружии встретить других иномерян или просто выбраться на Землю? Интерфейс показал, что последние три дня не прошли даром. Разведчик следил за хранцем, в самые напряженные моменты разгонял сознание, а в качестве тренировки держал домен активированным. За это время матрицы новых способностей эволюционировали, но с разной скоростью. Сигнатуры. Уникальные. Домен. 2%. Пространство мысли. 3%. Домен, хотя и работал почти непрерывно, поднялся всего на два пункта. Бывшее быстрое мышление росло гораздо шустрее. Также немного эволюционировало восприятие и воронка, но в рамках ожиданий. Старатель неофит мог решить, что такая скорость никуда не годится, учитывая достаточное количество энергии для тренировки. Но ветераны другой страны знали, какой сложный путь лежит перед ними и что рост в пару процентов в двух сложных навыков говорит о постоянном труде. Алекс и раньше не замечал склонности к лени, а последние месяцы приучили его к постоянной работе даже в мирное время. Однако сейчас, несмотря на желание завершить стадию адаптации как можно скорее, решился на шаг, который давно не совершал. Отключил все умения, даже воронку и спокойно отправился на прогулку. Ему хотелось выпасть ненадолго из бесконечного цикла тренировок и вспомнить, каково это — быть обычным человеком. Вокруг кипела жизнь. Народ был занят делом. Кто-то стоял в карауле. Кто-то сидел в медитации. Нашлась и бригада из десятка старателей, возводившая большой навес над центральной поляной. Именно они и разбудили Алекса. Пару часов он спокойно разгуливал по поселку, перекинулся парой слов со знакомыми, заглянул в лабораторию, но Евы не нашел. Отправился дальше и обнаружил подругу в неожиданном месте — в мастерской Фарада. Рауль выделил индлайцу постоянный дом недалеко от Мараха. Сбоку притулилась мастерская, широкий навес без стен. Фарад оказался чистюлей и педантом, чего Алекс не заметил за ним во время путешествия. Разнообразные приспособления и инструменты аккуратно лежали на двух грубоватых стеллажах, а мастерская сверкала чистотой. «Проснулся, Соня!» — поприветствовала его Ева. «И проснулся, и умылся, и с народом пообщался. Решил проверить, как поживает мой старый приятель, Обстретил тебя». Перечислил события утра Алекс и заметил толстячка, выходящего из дома. «Привет, Фарат! Как дела? Как настроение?» «Отличное у меня настроение!» Недовольно буркнул мастер и подозрительно покосился на гостя. «Зачем пожаловал?» «Ты че такой неприветливый? У нас пословица есть. Кто старое помянет, тому глаз вон». Фарад вздрогнул и побледнел. «Я не то хотел сказать, это просто оборот речи». Попытался исправить ситуацию Алекс. «А, звучит как угроза». «Я имел в виду, что беда нас миновала, а ты молодец, и не надо кукситься». «Ладно, так чего ты ко мне заявился?» «Просто гуляю по лагерю. У меня сегодня законный выходной. Вот нашел тебя рядом со своей девушкой. Как-то это подозрительно. Чем вы тут занимаетесь?» «Да я ей просто показываю, как с материалами работать!» — воскликнул Фарад. «Алекс, хватит пугать моего учителя!» — рассмеялась Ева. «Учителя? В каком смысле? Ты же ученый!» «Вообще-то, если ты еще помнишь, я люблю изготавливать артефакты. Я же тебе рассказывала и показывала. Или забыл уже?» не забыл соврал алекс просто запамятовал точно забыл даже я понимаю хотя и не человек вмешался толстячок и злорадно улыбнулся так вот продолжила ева с легкой улыбкой фарад показывает как работать с металлом и как сделать простое устройство до этого я в основном на камнях тренировалась а это новый опыт разве для этого не нужны специальные приспособления и шестой уровень нужны только если ты хочешь что то сложное соорудить «Но кто-то должен из заготовки под устройство делать или просто собирать готовые изделия». «И над чем ты сейчас работаешь?» «Как раз лампу пытаюсь собрать, правда, получается не очень», призналась Ева. «Желательно, конечно, иметь шестой уровень, но это очень полезно для моего развития». «Как это?» «Когда работаешь с пыльцой и энергетическими источниками, развиваются и аспекты, и способности». «Как при тренировке? Или как на охоте?» «Что-то среднее». «Не так быстро, как при охоте, но лучше, чем при простой тренировке. Главное иметь хотя бы один навык оперирования энергией, чтобы было чем работать. Тогда можно обойтись и без энергетического тела». «Здорово. Значит, тебе даже на вылазки ходить не надо». «Отлично. Хочешь запереть меня в безопасном месте?» «Не выйдет», — усмехнулась она и показала Алексу язык. «Рауль нас все равно на охоту гоняет. Правда, сейчас с монстрами напряженка». «Но когда их численность стабилизируется, то вылазки возобновятся». «Не знал, что они прекратились». «Ты же видел, как мы усилились перед боем. Это потому, что монстров усиленно резали, пока хранцев ждали. Мы с Соней прикинули, что популяция муравейника сократилась. Они не то что нового защитника сделать не могут, но и границы, возможно, не удержат. Поэтому у нас перемирие, а охотники только наблюдения ведут и монстров считают». «Понятно, почему ты мастерством решила заняться» кивнул Алекс. «Ева — мой лучший ученик среди людей!» — вмешался Фарат. В этот раз в голосе толстячка не было ни злорадства, ни насмешки, а только гордость. «Когда она доберется до синтеза, я покажу ей новые приемы. Под моим руководством она быстро их освоит!» Алекс улыбнулся. Конкуренция между мастерами накалилась, и они соревновались не качеством готовых устройств, а мастерством учеников. Но Марах начал раньше и обучил почти всех текущих ремесленников, включая Анура, главного кузнеца. Поэтому Фараду пришлось набрать и воспитывать помощников из молодого поколения. Но, судя по виду, сдаваться Индлайц не собирался и верил в победу над Синекожим. Попрощавшись, разведчик отправился дальше. По пути он встретил несколько старых товарищей, но поболтать не удалось. Все были заняты. Видя такую активность, он решил, что и ему негоже больше расхолаживаться, и отправился проведать знакомых монстров. Лощина, где раньше располагалась армия союзников, практически опустела. Большая часть оса разлетелась, но около десятка крупных раев дремали на некогда переполненных кустах. Алекс подошел к самой кромке барьера, жалея, что личинки закончились. Два роя расположились в пределах досягаемости лезвий. Но ему этого было мало. Он активировал две сферы и стал потихоньку стравливать энергию. Вначале ничего не происходило. Монстры не так быстро реагировали на халяву, как на угрозу, но постепенно взлетали и подбирались поближе. Сначала с осторожностью, а потом все быстрее и быстрее. Твари явно перестали его бояться. Разведчик не торопился. «Сегодня такой день, что можно не спешить, а хорошо подготовиться». Через полчаса вокруг кружили полсотни торпед и огромное количество мелочи. Как только одна сфера истончалась, тут же появлялась новая. Монстры вились вокруг дармовой энергии, как мелкие рыбешки, которых подкармливают хлебными крошками. Наконец, рыбак удовлетворенно кивнул, заполнил собственные резервы под завязку и начал действовать. Вихри, как гигантские мясорубки, принялись перемалывать удирающих насекомых. Сила навыка выросла вместе с уровнем, поэтому досталось всем, даже торпедам. Однако многие из них, словно пьяные моряки, качались и разлетались в стороны. А вот вся жужжащая мелочь полегла в неравном бою. Никому не удалось вырваться из смертельной хватки, даже если их цепляло самым краешком. Те, кто не погиб, попадали на траву и сбежать уже не могли. Алекс сосредоточился на торпедах, что не успели далеко улететь. Еще пяток монстров рухнули вниз. Остальные отлетели, замерли в отдалении и недобро косились на замаскированного разведчика. Локаторы выстроились полукругом и активно двигали антеннами. К этому времени проснулись все монстры, но пополнение не появилось. Разведчик вынул контейнер для пыльцы и сделал шаг вперед, активировал домен и остановился. Монстры вели себя подозрительно. Ни один мелкий гаденыш не сдвинулся назад, хотя раньше домен их отпугивал. Интуиция подсказала, что после недавних событий Ульи воспринимает двуногих соперников по-новому, и люди перешли из разряда ценной добычи в ранг «Найти и уничтожить любой ценой». «Возможно, твари только и дожидаются, пока он отойдет от Мари, после чего набросится, и никакой домен не поможет». Ведь опыты сосами накануне битвы помогли не только ему узнать пределы своих возможностей, но и выдали врагу все секреты. Мелочь нетерпеливо жужжала, а торпеды, главные боевики Улья, чуть перемещались из стороны в сторону. Алекс давно научился распознавать эмоции врагов, и все указывало на огромное напряжение и готовность ринуться вперед. Идти дальше решительно не хотелось. Тогда он вытянул руку с контейнером. Ни одна пылинка не появилась внутри. Проще развернуться и свалить, но пускать добычу не хотелось. Разведчик задумался, даже подключил пространство мысли, чтобы подстегнуть мыслительный процесс. Воронка — не насос и легко может вытянуть энергию из любого источника в пределах 200 метрового радиуса. Другое дело, что этого давно не требовалось. Осколок спокойно плавал внутри изолированного пространства и исправно снабжал энергией хозяина. «Так, ребята, прошу меня не отвлекать, идет важный эксперимент». Алекс обхватил вниманием трупы насекомых и стал тянуть конденсирующуюся энергию поближе к себе. Выходило плохо. Воронка направляла поток на источник, либо просто рассеивала ее по округе. Фон повышался, но пыльца не конденсировалась. Однако Алекс не сдавался. «В конце концов, матрицы должны служить на благо человека, а не наоборот». Ускоренное мышление отлично помогало в подборе режимов. Когда задача стала ясна и понятна, Алекс словно бы увидел решение. Пространство мысли усиливало тонкие сигналы и обостряло обратную связь между мысленной командой и откликом матрицы. В результате работа, которая должна была занять прорву времени, решилась за пять минут. Не успела пыльца развеяться, как воронка подхватила ее, вытянула и сконденсировала прямо в контейнере. «Да мне теперь сборщик и не нужен. Я могу сразу собрать пыльцу в любое хранилище, лишь бы она удерживала ее от распада». Впрочем, способность скорее облегчала труд, чем меняла тактику. Его знакомая Нинг тоже умела подманивать пыльцу и делала это эффективнее. После сбора трофеев он попытался привлечь ос еще раз, но ничего не вышло. Плюнув, спрятался в маре и пошел вдоль границы. Однако, пройдя больше двадцати километров, остановился. Монстры и раньше не любили дремать рядом с Марью, но теперь словно получили приказ и передвинули лежанки на полкилометра вглубь своей территории. Ближе никого не было. Моя слава бежит впереди меня, ну хоть к людям соваться не будут, решил охотник, но немного расстроился. Жаль, что когда выдалось спокойное время, он не может бить ос рядом с поселком и ночевать на собственной кровати. Но чем жаловаться на жизнь, лучше найти новых жертв. Муравейник под запретом, даже если бы монстров хватало. Нечего отбирать с добычи у коллег. Чем выше средний уровень старателей, тем больше людям требовалось монстров. Так, глядишь, дойдет до того, что Алексу придется водить караваны на дальние угодья, поохотиться на новых тварей. Выход был известен — снова отправиться в поход. Однако оставалась прежняя проблема — Территория улья заполнена врагами, их легко бить и можно прятаться в маре, но осы могут его запереть. И тогда придется ждать и терять время, пока тварям не надоест караулить. Неожиданно вспомнились волки, которые умели бегать из трясины в трясину. Если научиться перемещаться между аномалиями, то улей никогда его не поймает в ловушку. Разведчик тут же уселся на камень и стал вспоминать, как лохматые твари действовали. Очевидно, что волки ориентируются в хитросплетении туннелей. Но как? Лабиринт пространственных ходов прямо перед ним. Именно что лабиринт, загадочный и непонятный, как и раньше. Домен позволил прочувствовать искаженное пространство, даже использовать его в собственных корыстных интересах. Но как ощутить направление туннелей? Прыгни в любой и окажешься где угодно. Обычно трясина ведет тебя к центру долины. Но ведь на его глазах волки спокойно бежали туда, куда хотели. Алекс потратил несколько часов, уставившись в лабиринт ходов, но как ни всматривался, прозрения не случилось. Возможно, монстры владеют чем-то вроде предвидения, как у Афины. Только оно охватывает не всю их волчью жизнь, а просто помогает находить путь. «Не понимаю, как они это делают», — сдался Алекс и выбросил волков из головы. «Черт с ними, найду свой способ». Для начала он вытянул внимание на максимальную дистанцию и попытался протянуть луч между собой и точкой в двухстах метрах от себя. Не получилось. Тогда решил установить какой-то якорь или маяк, на который можно ориентироваться. Если бы Алекс точно знал, что необходимо сделать, то быстро бы подобрал нужный режим. Но он не понимал даже, что нужно — создать новое умение или использовать старое. В такой работе пространство мыслей — не помощник. Если не знаешь, куда идти, то невозможно сделать первый шаг. Остается только экспериментировать наугад и уповать на удачу. С другой стороны, монстры над душой не стоят, и пули над головой не свистят, а творческая работа и полет фантазии его никогда не пугали. Лишь к вечеру вышло что-то похожее на результат. Помогло воспоминание о Зове, который вел его через пещеру к осколку. Алекс просто создал мини-сферу и вложил в нее щепотку энергии. Причем энергии не простой, а содержащий след силы. Для этого он настроился на далекий источник силы и переструктурировал звучание сферы по его подобию. Вся хитрость заключалась в том, чтобы сделать якорь не сильным, а наоборот, едва ощутимым. Так, чтобы лишь вибрация концепции и ощущалась, и только Алексом. А поскольку рядом не было других существ, чувствительных к этому типу вибраций, то ни монстры, ни разумные не должны заметить метку. По крайней мере, осы на нее не отреагировали, когда он подобрался к ним и поставил якорь прямо у них под носом. Да что там осы, даже червь не заметил минисферу, хотя обычно тащил в себя все заряженные энергии предметы, а не только живых существ. Осталось самое сложное — научиться определять метку на расстоянии за пределами действия восприятия. Поначалу якоря в воздухе словно растекались, едва оказывались за пределами восприятия. Тогда Алекс стал вкладывать метку в камни и швырять их так далеко, как мог. Но едва заряженный булыжник пересекал невидимую черту, метка исчезала. Как всегда, помогли упорство и вера в себя. Он так увлекся, что забыл, зачем, собственно, бросает камни, пока под утро не почувствовал образование новой матрицы. Следующий же булыжник вылетел из зоны восприятия, но его ощущение сохранилось. «Интерфейс!» «Сигнатуры. Редкие. Метка. Ноль процентов». «Что хотел, то и получил. Даже название совпало», — отметил он. «Непонятно, только связан навык с пространственным талантом или нет. Наверное, связан». Уверенности не было, но, как это проверить, Алекс не знал поэтому решил не забивать себе голову ерундой и дождаться следующего усиления. Серия тестов показала, что одновременно можно держать три метки, но активация отнимала по две тысячи единиц энергии за каждую. Даже непонятно, на что она уходила, якорь едва воспринимался. Но разведчик не жаловался, а даже обрадовался. Большие затраты на старте как бы намекали, что метка простоит не пару минут, а дольше. Насколько долго — выяснить не получилось. Контрольная минисфера ощущалась так же, как и после установки, что давало надежду, что она продержится много часов, а то и больше. Самое необычное в умении — это то, что оно действовало за пределами двухсотметрового диапазона. Был еще ходок, но этот неведомый навык, согласно последним изысканиям, считался и не навыком вовсе, а помощью другой страны. К подобному заключению пришла Соня. После того, как догадалась расспросить пришлых, и они в один голос заявили, что такого рода способности действуют только в родных мирах. А при путешествии иномерянин должен обратиться к местным или использовать специальные средства, если хочет взглянуть на материальный мир снаружи. Как далеко метка работает, Алекс тоже не разобрался. С расстояния в пять километров он ее чувствовал так же, словно она висела в двух шагах. А дальше он не отходил. Но не это его волновало. Нужно было разобраться, поможет якорь для путешествия через аномалию или нет. Начал с ближайшей мари, барьера вокруг моровейника. Поставил якорь и отошел на 300 метров. Направление чувствовалось отлично, пока он не стал искать туннель, ведущий к метке. Как ни старался, путь не находился. Туннели, словно братья-близнецы, ничем не отличались друг от друга. Тогда... Алекс позволил Трясине схватить себя и попробовать почуять метку изнутри. В этот момент случились две странности. Первое: Внутри искривленного пространства метка стала ощущаться даже лучше, чем снаружи, словно способность действительно была связана с его талантом. Ведь тело червя — это одно большое искажение, в котором расстояние — вещь условная. Вторая странность. Когда Алекс потянулся к метке вниманием, туннель — к его изумлению и загнулся, и возникло ощущение, что ход теперь ведет к нужной точке, точнее якорь находится на его пути. Это вызвало удивление и даже отрывь. Раньше он верил, что ходы в аномалии существуют сами по себе, и любой разумный или монстр может либо идти по ним, либо нет. Но может ли быть такое, что туннель поддается его воле и сворачивает туда, куда нужно? Или просто в теле червя возникает новый проход? «Может, секрет волков в том, что они тупо прыгают туда, куда глаза глядят, а не пользуются всякими ухищрениями типа меток или предчувствия? И он бы мог сразу научиться подобному, а вместо этого изобрел новый навык!» «Вот я ж заморочился! Век живи, век учись!» — прошептал разведчик, не зная, радоваться открытию новой способности или горевать над своей глупостью. Правда, когда он попробовал передвигаться по трясине в стиле «куда глаза глядят», то понял, что умение волков не такое уж и примитивное, скорее, невероятно сложное и требует от Алекса массу энергии и внимания. Кроме того, в его случае максимальная дальность всего 200 метров, ведь чтобы перепрыгнуть в соседнюю аномалию, нужно ее сначала почувствовать, а к метке он мог вернуться из любой точки. А что, если метку внедрить в накопитель? Тогда он никогда не потеряет лагерь? Довольно разведчик закончил эксперименты и отправился в поселок. Но после трехчасового сна обуреваемый жаждой деятельности собрал припасы, предупредил Раули и Еву и отправился в поход. Другая сторона. Ферх. За что ты меня наказываешь? Что я сделал неправильно? Почему? сетовал бывший вожак. Он сидел на берегу озера и смотрел в воду остекленевшим взглядом. Керх и выглядел, и чувствовал себя отвратительно. Так плохо ему еще не было. Когда он прорубил себе путь наружу, то только тогда до него по-настоящему дошло, что его изгнали. Изгнало собственное племя. Ярость прошла, и на Керха накатило опустошение. Первые дни после изгнания он просто брел, куда глаза глядят, убивая попавшихся под руку монстров. Даже когда он дрался за выживание на хране и получил силу, ему не было так плохо, хотя тогда молодой хранец чуть не помер от ран. Но сегодня Керх чувствовал боль другого рода. Его душу терзала мука, которую он раньше не испытывал. Керх потерял не просто уверенность, а веру в себя и в свой путь. Его мир рухнул и разбился, и сейчас из этих осколков вождь пытался собрать себя заново. Дошло до того, что он просто-напросто выронил винтовку, настолько ему было плевать, что будет дальше. Встреть он Торна или других собратьев, они бы без проблем скрутили бывшего начальника. Сейчас Керх ни для кого не представлял угрозы, только монстры пробуждали подзабытые инстинкты и не давали погрузиться в пучину безумия. Злость и ненависть к бывшим товарищам пропала, точнее, он про них просто забыл. Осталась только мука. Но через неделю скитаний Керх начал приходить в себя, и к нему, капля за каплей, возвращалась уверенность. А в глазах снова разгорался фанатичный блеск. И, как любой фанатик, Керх пришел к простому заключению. Виноват не он, а все остальные. Его эго так выкрутило ситуацию, что бывшие товарищи сами нарвались, потому что не слушали его. «Это испытание. Сила проверяет меня». «Предатели сбежали. К черту их! Они недостойны и поплатятся за это! Я должен снова найти свой путь! Хран мне его укажет! Мой народ будет жить!» Прошел еще день, и уверенность в собственной правоте вернулась к Херху. «Проклятые люди! Проклятый Торн! А я ведь доверял старому дураку! Вот почему сила меня наказала!» Не рассмотрел жабу рядом с собой. Больше никому нельзя доверять. Только силе и себе. Отныне мне не нужны помощники. Я все могу сделать сам. Нужны только исполнители, деньги и сила. А когда я восстановлю хран, то сделаю хранцев теми, кем они должны быть. Великими и преданными воинами!» — бормотал Керх, уже бодро шагая по долине. Неожиданно он остановился. «Почему я раньше об этом не подумал? Я не зря попал в этот молодой мир. Тут полно добычи. Но спасибо силе. Я прозрел и вижу путь. Я должен стать сильнее». Керх огляделся. Он стоял на границе Улья, там, где многочисленные летающие твари его не доставали. Впрочем, в одиночку, когда не надо защищать бесполезных предателей, справиться с осами было не в пример легче. В этот момент Керх порадовался, что остался без ружья. Винтовка не помогает развиваться, а он так близок к девятому уровню. Решено, он возьмет уровень в этой долине, наполненный добычей, после отомстит людям, которые никуда не денутся, и только после этого отправится к червю. Платы за осколки должно хватить, чтобы добраться до десятого уровня и перейти на следующую стадию. Что делать дальше, Керн слабо себе представлял, но был уверен, что сила подскажет, куда идти. Больше ему не нужно старое племя и слабые войны, только сила и цель. А когда он ее достигнет, то вырастет в себе достойных и верных соплеменников. С этой мыслью Керх бросил последний взгляд назад, в ту сторону, где располагалось поселение врагов, и легкой труссой побежал прочь, в центр долины.